Олень. С давних пор олень символизировал обновление жизни и ход времени из-за своих ветвистых с определенной периодичностью обновляющихся рогов. Так, в эпоху Возрождения олень будет запряжен в колесницу времени на некоторых изображениях, ибо, согласно Петрарке, время жизни несется вперед быстрее лани. Но во многих культурах это животное станет символом не бега времени, а долголетия. К примеру, в Китае оно являлось проводником бога долголетия Шоусина. Схожее божество, изображаемое с оленем, есть и в Японии. В целом, в восточных культурах, как и в культуре европейской, образ оленя нес в себе положительную семантику. В Древнем Китае слово «олень», «лу» было созвучно слову «богатство», благодаря чему данное животное воспринималось символом состоятельности, а также олицетворением сыновьей любви. В одной из притч рассказывалось о том, как юноша переоделся в оленью шкуру, чтобы добыть у оленихи молоко, которым он хотел излечить от слепоты своих родителей. В Греции и Риме олень был атрибутом богини-охоты, целомудренной Артемиды, Дианы, что нашло продолжение в целом ряде произведений в искусстве Ренессанса и более позднего времени. Жан-Гужон «Фонтан Диана» около 1549-го. Образ оленя в сюжетах, связанных с богиней Дианой, может отсылать и к истории юноши по имени Актион, который увидел, как богиня купается обнаженной. В наказание за свою дерзость актион был превращен Дианой в оленя, после чего его разорвали собственные охотничьи псы, не признавшие хозяина в этом обличье. Начиная с эпохи античности, считалось, что олень может побеждать и целенаправленно уничтожать ядовитых змей. Поэтому в христианской иконографии он нередко становится символом победы добра над злом. Так в ранних христианских текстах говорилось о том, что олень изрыгает воду во всякую земную щель, где могут укрываться змеи, заставляя их таким образом выползать наверх, где он их растаптывает. Так и Господь наш побивает змея, дьявола, водой небесной. В 41-м псалме Давида возникает также следующая аллегория. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, боже Псалом 41, стих 2. В связи с чем в раннехристианской иконографии возникает образ оленя, пьющего из источника или стоящего около него, мозаика в мавзолее галы Плацидии в Равенне, V век, мозаика в базилике святого Климента в Риме, XII век. Стремление оленя к источнику вод может быть символом очищения человека водой крещения. Поэтому оленей изображали в рельефах на так называемых крестных камнях. Это животное представляли и в сценах, повествующих о событиях из жизни таких христианских святых, как святой Губерт, святой Евстафий Юстас, святой Игидий Жиль. Двое первых каждый в своё время увидели во время охоты оленя, меж рогов которого было распятие, после чего эти не отличавшиеся ранее благонравием люди посвятили себя богоугодным делам. Оба они считались впоследствии святыми покровителями охотников. Лукас Кранах-Старший, Святой Евстафий, 1515. Святой Эгидий, живший отшельником в глухом лесу, питался молоком оленихи. Однажды во время охоты король, что преследовал олениху, выпустил в нее стрелу, но попал в самого отшельника, отчего святого Эгидия часто изображают со стрелой в теле. Стремясь замолить свой грех перед Божьим человеком, король выстроил для него монастырь, известный сейчас во Франции как «Аббатство в Сен-Жиль-Дюгар». Правая створка триптиха Эйронима Босха «Святые отшельники» 1490-е. Ханс Мемлинг, триптих Гревераде «Правая створка» 1491-й. Среди аллегорий «Пяти чувств» Олень, известный своей осторожностью и чуткостью, олицетворял слух. Крылатый олень был эмблемой французского короля Карла VI, а со времен Карла VII олень с короной на шее стал эмблемой французского королевского дома, поскольку существовала легенда о том, что это животное встало на колени перед королем при его вступлении в город Руан. В геральдических изображениях олень олицетворяет собой изящество, умеренность и долголетие. Считалось, что в нём нет жёлчи, и он может жить сотни лет. Себастьян Бурдон. Жертвоприношение Ифигении. 1653. Прогневавший Артемиду царь Агамемнон должен был принести ей в жертву свою дочь Ифигению. В самый последний момент богиня сжалилась над девушкой и заменила ее на жертвенном алтаре на лань, а саму Эфигению унесла на облаке в Тавриду, где та стала жрицей Артемиды.